Расслышал я Дару хорошо, но легче от этого не было. — Точно? — Не веришь? Можешь сам спросить. — Устала, безразлично, — говорит принцесса. — А еще лучше. Протри глаза и посмотри сам. Видишь ли ты в этом селении хоть что-то напоминающее трактир? — Ну, может, он того. Хорошо замаскировался. Неуверенно возражаю я. Это я от досады ляпнул. После двух недель наших деревенских гастролей трактир, если он в данном населенном пункте имелся, я уж выделял с первого взгляда. И потому-то мог с уверенностью процентов так в 98 сказать «Нет, в поселке пастушья нора ничего, даже отдаленно на трактир похожего». Все остальные приметы ложились как патроны в обойму. Крохотный поселок на самом краю великого леса. Три дюжины домов. Три дюжины, еще два, если уж к мелочам придираться. Все в точности, как ариниус и сказал. За исключением самого трактира. Самого. «Слушай», — говорю, — «а про самого человечка этого...» — Ну, щавеля укропыча, то есть укропа-косика, ты спрашивала? — Сергей, я не настолько глупа, как иногда выгляжу. — Конечно же, спрашивала. Никто никогда не слышал о человеке с таким именем. Надеюсь, ты не станешь предполагать, что и он замаскировался? — Нет, не встану, — вздыхаю я. — Я рада. Без тени улыбки произносит принцесса. А по поводу наших дальнейших действий у тебя какие-нибудь идеи есть? Что мы будем делать? Что делать, что делать? Сухари сушить, наверное. Не поняла, зачем нам сухари? А, ладно, не обращай внимания. Дара на меня покосилась настороженно так, но промолчала. да ведь я уверен был, что в ответ тоже местное идиоматическое выражение услышу. Забавно, думаю. Две недели уже бок о бок мы с принцессой по ее собственному королевству отколесили, и все равно угадать, что она в следующий миг скажет или сделает, получаться у меня так же хорошо, как и в первый день. То есть очень плохо. Практически никогда. «Как это могло быть?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, Ариниус это здесь нет...» «Кстати, давно хотел спросить, ему лет вообще сколько?» «Много». «Так, может, у товарища, заслуженного мага, малость того, старческий склероз? И трактир этот черносливный вовсе не в пастущей норе?» Или был в норе, но уже лет двести, как закрылся по причине тотальной непосещаемости. — Может, — вздыхает Дара, — а может и в пастушьей норе, и даже в наши дни, но где-то за тысячи лик от Акменола, сомневаюсь, что название этой дыры является собой оригинальную деталь исключительно моего королевства. Минут пять мы с ней молча сидели. Она неподвижна, а я мыслительную деятельность стимулировать пытался. Затылок чесал, нос, виски тер. Особого толка от этой стимуляции не воспоследовало. В смысле, та мысль, которая мне в голову почти в первый же момент после даренных слов пришла, та в итоге и осталась. «По-моему, все просто». Вон там, киваю на, пол, на околицу, и в самом деле великий лес виднеется. После Косика и его трактира, с сарказмом произносит Дарсолана, я решусь сказать лишь то, что за изгородью виднеется какой-то лес. А одиннадцатый, то есть эльфы в нем есть? Эльфы в нем, хвала богам, есть. Местные хором жаловались на них, дескать, не позволяют даже грибов у опушки собирать. А уж если кто зайдет с топором, то что? — То уйдет со стрелой, если уйдет. — Да уж сурово. — Ты хочешь предложить самим отправиться на поиски эльфов? — Напрямик, — спрашивает Дара. — Ну, на самом деле, я иного выхода просто не вижу. Мне обратно же поворачивать. — А помнишь ли ты, насмеешь ли щуриться, принцесса, что великим этот лес называют совсем не за то, что в нем живут эльфы? — Я тоже улыбнулся. Догадываюсь. И что с того? — Искать эльфа в лесу можно долго, даже в маленьком лесу, даже в крохотной роще. «А мы разве что куда-то торопимся?» С наигранным недоумением осведомляюсь я. «Нет? Тогда в чем вопрос? Еды у нас на неделю, да и вообще. В лесу летом с голодухи помереть — это надо суметь постараться». «Согласна», — кивая Дара. «С чем согласна-то? Насчет голодухи?» «И с идеей отправиться на поиски эльфов тоже». Вещи у нас были заранее по мешкам разложены. Расчет-то был, что в ныре встретим косика, а дальше, как не обернется, фургон при себе оставить шансов мало, а жаль. Нечто пособенно, просто привыкли мы к нему за эти недели. Хороший фургон, и кони хорошие. Рисунок дарен, правда, наполовину дождем смыло половину солнце выжгло, до состояния различимости Дара еще раз прошлась до поселян и вернулась с одним, дядьком, как старшина Радкевич таких называл. Условия наши — три недели держит фургон и коней у себя, а если не вернемся, дальше что сам захочет. Его устраивали, что называется на ура. Согласился даже Савченко. С нами до опушки прокатиться. Напоследок я не удержался, сунул в мешок свой леарион. Ну, не то, чтобы у меня виртуозная игра удавалась, но выступлением принцессы аккомпанировать получалось вполне. Народ в здешних деревнях музыка не избалован. Пропаганини с шубертами отродясь не слыхивал. Дарья, впрочем, тоже нравилась. Как она меня тогда с третьего вечера сыграть для нее попросила, так и пошли у нас закатно-костровые концерты Сергея Малахова в традицию. Особенно ей «Темная ночь» понравилась. Жаль прямо, что кинопередвижку какую-нибудь сюда пока не забросила. Толку, между прочим, было бы больше, чем с танка. «Ладно». Сколько нам придется по лесу путешествовать, Я даже и не гадал. Поставил мысленно две недели, А дальше видно будет. И спокойно шел себе, чуть ли не насвистывал, Пока не понял, что кто-то за нами следом идет. Вернее сказать, не понял, почувствовал. У меня ухо на такие вещи натаскано. А пару раз ветки за спиной... Больно уж однотипно хрустели. Попробовал глазом поймать, не получилось. Ну-ну. Прошли еще метров восемьсот. Я еще один хруст поймал и решил, что этот хвост надо в языке переводить. Благо, имеется отработанная метода. Ценой в одну ручную гранату. Конечно, с одной стороны, тратить целую гранату было категорически жалко, но с другой, мало ли кто за нами увязаться мог. Привал, пять минут, командую, отдыхаем. За эти пять минут я спокойно, не торопясь, все приготовил. Осталось лишь место подобрать, а место нашлось почти сразу, как дальше пошли. Удобная такая тропинка, С обеих сторон кустами зажато. Я наклонился, вроде как шнурок перевязать. У сапога шнурки умно. Ну да ладно, затем ко второй ноге. Значит, так шепчу, Даря. Иди не торопясь, но ни в коем разе не оглядываясь. Шагов на 20 успели отойти, как грохнуло. Будь там целая граната, кого бы неплохо посекло. Но поскольку нам экземпляр требовался в допросопригодном состоянии, дело обошлось легкой контузией и кучей всякого лесного мусора. Мусор этот контур искомого экземпляра и обозначил. Тоже мне, человек-невидимка. Дара первая успела. Напрыгнула, сбила с ног, перекатила, а я сверху навалился, поймал руку, и крутил, И улетел в кусты. Встал, отряхнулся, рожу хмурую, скорчил. Без особого, впрочем, душевного напряга. — Ну и где, досточтимый Аррениус, спрашивай ваши эльфы? — И тут из-за ближайшего дерева выходит еще одно дерево. Молоденькое такое, почти кустик, с тонкими веточками, листиками ярко-зелеными. Мы... Певуче произносит оно, давно уже за вами наблюдаем, не каждый день удается посмотреть, как великий маг в прятки играет.